Студия «Ардис» представляет Александра Шервинская «Тайна бумажных бабочек», читает Виктория Тихомирова, глава первая «Ничего не понимаю, или что-то случилось, или одно из двух, следствие ведут колобки». Облака медленно брели в сторону горизонта, напоминая стадо разноцветных пушистых барашков — белых, золотистых, нежно-розовых, сиреневых, иногда даже густо-лиловых. Они то сбивались в грубки, то неспешно расползались по своим только им понятным делам. И мне порой казалось, что я даже улавливаю какую-то странную логику в их хаотичном движении. Но это, естественно, было не так. У облака не может быть логики как нет её и у того, чем я занимаюсь уже второй день. Нет, лежать на стоге сухого сена и наблюдать за въезжающими в летнюю королевскую резиденцию и выезжающими из нее мне даже нравилось. Последние недели выдались такими хлопотными и напряженными, что нынешнее поручение вполне можно было считать полноценным отдыхом. Тем более, что движение, как ни странно, было достаточно вялым. Видимо, время торговцев, поставляющих продукты на дворцовую кухню, уже закончилось, а до появления гостей, приглашенных на королевский ужин, было еще далеко. Так что я, услышав цоканье копыт, лениво скосила глаз на очередного всадника и аккуратно записала в блокнот в столбик с названием «Въехали!» «Рыцарь в цветах барона Тейлора». Подумала и пририсовала рядом лошадь, Перевернулась на живот, прищурилась и добавила лошадке рожки. Вытащила из сена соломинку, погрызла ее и украсила кривоватые бока рыцарского скакуна цветочками. По-моему, получилось очень мило. И совершенно не важно, что на лошади существо с рожками и в кособоких ромашках походило в последнюю очередь. Главное, что мне нравится, а мнения остальных по этому вопросу меня совершенно не волнует, если честно. Следующие полчаса не происходило ровным счетом ничего, и я уже начала придумывать облакам, с которыми практически сроднилась за последние два дня, имена. Например, вот то золотистое облачко в форме сердечка вполне могут звать «Долли» или «Милли» или «Молли». От этого, несомненно, высокоинтеллектуального занятия меня отвлек скрип замковых ворот. Тяжелые окованные толстыми листами железостворки медленно ползли навстречу друг другу, подталкиваемые сопящими от натуги стражниками. Интересно, а почему это вдруг закрывают ворота, которые по устоявшейся веками традиции стоят распахнутыми от восхода солнца до заката? Может, случилось что? Запихнув блокнот в сумку, я мячиком скатилась со стога, надвинула поглубже шляпу с широкими, но слегка обвисшими полями и бодрым прогулочным шагом двинулась в направлении замка, рассчитывая прилечь на травке где-нибудь неподалеку от ворот. Тогда есть шанс подслушать, как стражники будут объяснять следующему визитеру, почему ворота вдруг оказались закрыты. Долго ждать не пришлось, и буквально через несколько минут после того, как я с относительным комфортом устроилась на заросшем душистым клевером лугу неподалеку от ворот, в поле моего зрения появился всадник. Я без труда узнала в нем герцога Фарийского, кузена нашего короля, личность поистине легендарную. В свое время Он предотвратил несколько покушений на короля Чарльза, после чего решил, что спасать кузена на безвозмездной основе ему не очень интересно, и возглавил оперативно основанную им же королевскую тайную полицию. Теперь он по-прежнему заботился о безопасности монаршего семейства, только уже за более чем приличные деньги. Пожалуй, это был единственный королевский родственник, который мог себе позволить путешествовать в одиночку, без охраны, так как только безумец мог попытаться напасть на него. Герцог был не только великолепным бойцом, но и магом не из последних. Поговаривали даже, что его увлечение магией попахивало колдовством и запрещенными ритуалами, но шептались об этом тихо и редко, жить хотелось всем. А уж добрым и мирным нравом герцог не отличался никогда. Поэтому сплетничали, конечно, куда же без этого, но мало и аккуратно, так сказать, оглядываясь. Мне видеть самого обсуждаемого королевского родственника вблизи приходилось впервые. Поэтому я, лежа в своем клевере и стараясь прикинуться пучком травы, внимательно рассматривала... Волевое породистое лицо с достаточно тонким хищным носом, высокими скулами и очень светлыми голубыми глазами. По-военному коротко подстриженные черные волосы были щедро посыпаны солью седины, что, впрочем, не старило герцога, а удивительным образом шло ему. Добротная, но более чем скромная для человека его статуса одежда скрывала тренированное тело воина, а не придворного щеголя. Он остановился перед закрытыми воротами и неторопливо спешился. Подойдя к запертым створкам, герцог, не слишком стесняясь, от души пнул их ногой, видимо, в надежде, что кто-нибудь выйдет и объяснит ему, что, собственно, случилось. «Почему ворота закрыты? С какой стати я должен стоять и ждать, пока меня пропустят? Жить надоело?» — резко спросил герцог у выглянувшего в окошко и побледневшего стражника — и манера говорить, и тон, и даже тембр голоса все выдавало в нем человека, привыкшего к безоговорочному подчинению. За воротами послышалась какая-то возня, затем через небольшую боковую калитку выбрался начальник караула. Он одёрнул мундир, поправил перевесь с клинком, кашлянул и вытянулся перед герцогом по стойке смирно. «Ваша светлость!» преданно глядя на главу тайной полиции, браво отрапортовал он. «Приказ начальника замковой службы безопасности. Ворота закрыть, никого не впускать и не выпускать». «На меня приказы вашего начальника не распространяются. Этого, я надеюсь, понимаете?» — ряхнул герцог так, что даже мне в моем клевере захотелось вытянуть руки по швам и щелкнуть несуществующими шпорами на очень милых лаптях, купленных специально в соседней деревушке. Что уж говорить про попавшего под раздачу начальника караула. И не важно, что он только исполнитель. Как правило, именно они и страдают в первую очередь. Это, увы, закон жизни. «Так точно, ваша светлость!» — отчеканил начальник караула, и в его глазах мелькнула обреченность — Действительно, выбор не так, чтобы большой. Либо пропустить герцога и нарушить прямой приказ непосредственного начальника, либо не пропустить королевского кузена и заполучить такие проблемы, рядом с которыми ссылка в дальний гарнизон покажется милостью. Тогда открывай. В голосе герцога уже слышались пока еще тихие раскаты приближающейся грозы. Судя по всему, начальник караула тоже их уловил, так как вытянулся еще больше и, зажмурившись, отчеканил. «Невелена!» и слегка втянул голову в плечи, ожидая вспышки герцогского гнева. «Хоть казните, Ваша Светлость, у меня приказ!» Я тоже замерла, приготовившись к лавине начальственной ярости, но, как ни странно, герцог только хмыкнул и с одобрением взглянул на начальника караула. «Молодец, капрал!» Он хлопнул вытянувшегося в струнку и еще не верящего, что гроза миновала вояку по плечу. Приказ для военного человека — первое и главное. Достойно держался. Даже меня не испугался, а? Испугался, ваша светлость. Позволил себе едва заметную улыбку капрал. Но приказ не исполнить не мог. «Как зовут?» «Капрал Бейкер, ваша светлость!» — отрапортовал начальник караула. «Хвалю, капрал Бейкер!» — королевский кузен на секунду задумался. «Пойдешь ко мне в службу?» «Мне смелые и верные нужны. Не обижу ни званием, ни деньгами». А «Отчего ж не пойти, ваша светлость?» — капрал по-прежнему стоял на вытяжку. «Коль служба хороша. При вашей милости служить любому лестно». «Поговорим еще, Бейкер!» — кивнул герцог и оглянулся по сторонам. «Эй, пастушок, сюда иди!» Я так внимательно прислушивалась к разговору, что даже не поняла сразу, что обращается герцог ко мне. «Герцог! Ко мне?» Я вскочила и опрометью кинулась к воротам, потому что именно так поступил бы любой крестьянский мальчишка, на которого соизволил обратить внимание столь блистательный господин. Только вот непосредственный контакт с обитателями замка или их костями не входил в мои планы, и потому маскировка оставляла желать лучшего. Если внимательно присмотреться, то можно легко понять, что я ни разу не пастушок. В лучшем случае, пастушка. Впрочем, мои опасения оказались напрасными. Герцог не собирался присматриваться к какому-то мальчишке, который валялся на траве. «Местный?» — не глядя на меня спросил он, распутывая повод великолепного серого коня. Я молча кивнула, потому что пастушок ну вот никак не мог разговаривать женским голосом, а удивлять герцога совершенно не входило в мои планы. Пусть считает, что я настолько растерялся от вельможного внимания, что дар речи потерял, в самом прямом смысле этого слова. «Ручей рядом есть?» Я снова кивнула, всем видом выражая готовность услужить. Насколько я успела изучить местность, валяясь на сене, неподалеку был небольшой пруд. «Напои коня, только дай остыть!» Герцог бросил мне повод, который я ловко поймала. «И потом присмотри!» Пусть пасется, далеко не пускай. Головой за него отвечаешь. Случится, что с конем запарю. Понятно? Выполнишь, не обижу. Я опять старательно закивала. Если так пойдет дальше, скоро у меня отвалится голова. Герцог тем временем нагнулся и шагнул в калитку, через которую вышел начальник караула. Видимо, это был такой компромиссный вариант. Вроде как ворота не открыли. Следовательно, приказ командира Капрал не нарушил, и наказывать его не за что.